Бесславный конец императора Джао Вана Джоуский Уван победил Синя и стал править всей Поднебесной. Его власть перешла по наследству к его сыновьям и внукам. К тому времени, когда она была в руках его правнука Джао Вана, могущество и слава династии заметно поубавились. В то время на юге существовала страна Юэшан, зависевшая от Поднебесной. Рассказывают, что там было приготовлено несколько белых фазанов для отправки Джаувану в качестве дани. Джауван, любивший путешествовать, решил сам отправиться на юг и получить фазанов. Там, где проезжал правитель вместе со Свитой, народ терпел большие неудобства и притеснения из-за знатных гостей. Больше всего пострадали чувствы, они-то и придумали план, как отомстить незваным гостям. Когда Джао Ван и его свита, возвращаясь домой с фазанами и зайцами, подъехали к реке Ханшуй, их уже ждали чувствы заранее приготовленными лодками. Погода неожиданно резко изменилась, небо потемнело. Опасаясь, что вот-вот пойдет дождь, путешественники поспешно расселись по лодкам и укрылись под их навесами. По-прежнему было пасмурно, но дождь не начинался. Лодки отчалили. Но как только они достигли стремнины на середине реки, раздался страшный треск, сопровождаемый криками ужаса. Лодки Джао и его приближенных одна за другой развалились на части. Люди, роскошные колесницы, кони, фазаны и зайцы — все это очутилось в воде и было подхвачено течением. Хитрость чувств состояла в том, что они приготовили для Джао Вана и его свиты клеенные лодки, и когда они достигли середины реки, клей растворился в воде. Возница джаувана Вана Синь Юйми был длиннорукий и обладал необычайной силой. Рискуя жизнью, он отыскал своего захлебнувшегося полумертвого хозяина. Одной рукой поддерживая джаувана а другой рассекая волны, он переплыл Ханьшуй, но, выбравшись на берег, увидел, что глаза Джао Вана закатились, и он уже окоченел. За верность своему господину Синь Юйми впоследствии получил награду от удельных князей. Из-за того, что Джао Ван погиб, попав в ловушку, и говорить об этом считали неприличным, не рассылали даже извещений о его смерти и тайно похоронили его.